Глава четвертая. званый вечер. Вечер, который мы устроили 5 ноября, прошел очень мило, хотя миссис Грехом и отказалась украсить его своим присутствием. Пожалуй, если бы она все-таки пришла, мы чувствовали бы себя не так свободно и стеснялись бы своей дружеской веселости. Матушка, как обычно, была хлебосольна, неугомонна, словоохотлива и грешила только избытком желания угодить своим гостям, принуждала одних есть и пить то, чего они терпеть не могли, других насильно усаживала поближе к пылающему огню и развлекала беседой, когда они предпочли бы помолчать. Впрочем, они все были в праздничном настроении и сносили ее заботы, с большим добродушием. Мистер Милорд величественно ронял непререкаемые истины, педантично шутил, рассказывал скучнейшие анекдоты и пускался в риторические рассуждения в поучении и назидании как всему обществу в целом, так и наиболее внимательным из своих слушателей. В частности, полное восхищение миссис Маркхем учтивому мистеру Лоренсу, чинной мэрии Милорд тихому Ричарду Уилсону и невозмутимому Роберту. Миссис Уилсон блистала как никогда, сдабривая потоки свежих новостей и старых сплетен банальными вопросами и замечаниями, а также постоянно повторяя одно и то же, видимо, не желая давать ни мгновения отдыха своим неутомимым органам речи. Она принесла с собой вязание, и, казалось, ее язык побился об заклад с ее пальцами, что превзойдет их быстротой и непрерывностью движения. Ее дочь Джейн была, разумеется, светской и элегантной, остроумной и обворожительной в полную меру своих сил, стремясь затмить всю женскую часть общества и очаровать всю мужскую, а мистера Лоренса окончательно пленить и покорить. Я был не в состоянии определить, какие тончайшие уловки она изобретала для этой последней цели — но, на мой взгляд, напускная аристократическая высокомерность и неприятная самоуверенность совершенно ее портили, а Роза, когда мы остались одни, растолковала мне смысл ее кокетливых взоров, ужимок, намеков столь проницательно и с такой досадой, что я равно подивился фальшивости этой барышни и наблюдательности моей сестрицы, и даже спросил себя, «Уж не видит ли она в мисс Уилсон соперницу?» «Но успокойся, Холфорд. Ничего подобного у нее и в мыслях не было». Ричард Уилсон, младший брат Джейн, устроился в укромном уголке. Не потому, что был в дурном расположении духа, но по застенчивости стараясь оставаться незамеченным, при этом внимательно слушая и наблюдая. И хотя он чувствовал себя несколько не в своей тарелке, вероятно, вечер он на свой лад провел бы приятно, если бы только матушка оставила его в покое, но из самых добрых намерений она допекала его заботами. Непрерывно подчевала то тем, то этим, полагая в заблуждении, будто он смущается сам что-нибудь взять, и вынуждала выкрикивать через всю комнату коротенькие «да» и «нет» в ответ на бесчисленные вопросы, с помощью которых тщетно пыталась втянуть его в разговор. Роза сообщила мне, что он почтил нас своим обществом только из-за настояния своей сестрицы. Та обязательно хотела показать мистеру Лоренсу, что у нее есть второй брат, куда более похожий на джентльмена, чем Роберт, которого она, наоборот, всячески старалась оставить дома, но он твердо заявил, что не видит причин, почему бы не скоротать вечерок с Мархемом, старухой. Матушка тогда была еще далеко не старуха красоткой мисс розы и его преподобием что он не ровни им что ли и был разумеется совершенно прав и он болтал с матушкой и розой о всяких пустяках беседовал со священником о приходских делах а со мной о сельскохозяйственных работах и рассуждал о политике с нами обоими мэри миллорд предпочитала хранить молчание Но меньше страдала от беспощадной матушкиной доброты, так как умела отвечать коротко и отказываться резко. А потому подозревалась не столько в робости, сколько в угрюмости. Во всяком случае, остальные не получали особого удовольствия от ее присутствия, как и она от их общества. Элиза шепнула мне, что Мэри пришла только по настоянию их отца. Он вдруг объявил, что она слишком занята домашними обязанностями и пренебрегает невинными развлечениями и радостями, приличествующими ее возрасту и полу. Впрочем, насколько я мог судить, Мэри не так уж и скучала. Несколько раз она смеялась шутком и обменивался улыбками с теми среди нас, кто пользовался ее расположением. Потом я заметил, что она старается перехватить взгляд Ричарда Уилсона, сидевшего напротив нее. Конечно, он занимался с ее отцом, и они должны были привыкнуть друг к другу. Обоюдная замкнутость могла их даже сблизить. Моя Элиза была обворожительно свыше всяких описаний, кокетливо без жеманства и словно бы искала только моего внимания. Как бы она ни поддразнивала меня и не посмеивалась надо мной, ее сияющее личико и прерывистое дыхание выдавали, как ей приятно, что я сижу или стою рядом с ней, нашептываю ей на ушко всякий вздор или пожимаю ее пальчики во время танцев. Но мне лучше не продолжать. Если я расхвастаюсь теперь, тем больше мне придется краснеть потом. Продолжу рассказ о прочих членах нашей небольшой компании. Роза, как всегда, держалась естественно и безыскусственно веселилась. Фергес вел себя вызывающе и глупо. Но дерзости и нелепые выходки только смешили остальных, хотя и не поднимали его в их глазах. И, наконец, себя я опускаю, мистер Лоренс был мил и обходителен со всеми, любезен со священником и женской половиной нашего общества, особенно с хозяйкой дома, ее дочерью и мисс Уилсон, слепец. У него не хватало хорошего вкуса предпочесть этой последней Элизу Милорд. Между ним и существовало нечто вроде приятельских отношений. Отшельник, по натуре, он редко покидал уединенное поместье, где родился, и где после смерти отца вел одинокое существование и не имел ни случая, ни желания заводить новые знакомства. А из старых наиболее приятен ему, судя по его поведению, был я. Мне он скорее нравился, но его холодность, застенчивость и замкнутость – мешали проникнуться к нему истинно теплым чувством. Прямота откровенность в других его привлекали, если были свободны от вульгарности и назойливости, но сам он не мог ими похвастать. Молчание, которое он хранил о собственных делах и заботах, вызывало досаду и могло даже оскорбить, но я извинял такую скрытность в убеждении, что питает ее невысокомерие и не отсутствие доверия к друзьям, но болезненная застенчивость и чувствительность, которую он сознавал, но преодолеть был не в состоянии. Сердце его напоминало нежный цветок, который развертывает лепестки навстречу солнечным лучам, но тут же поникает и закрывается, если его коснутся неосторожные пальцы или даже самый легкий ветерок. В целом наша близость ограничивалась определенной взаимной симпатией и далеко не походила на глубокую и прочную дружбу вроде той, которая позже связала нас, Холвард. Тебя, несмотря на некоторую твою придирчивость, я уподобил бы старому привычному сюртуку из превосходной ткани, просторному, удобно облегающему фигуру, нигде ее не стесняя, который можно надевать по любому случаю и в любую погоду, не боясь его испортить. Мистер же Лоренц походил на новый фраг, отлично и элегантно сшитый, но столь тесный в плечах, что страшно пошевелить рукой, как бы не лопнули швы, и столь отглаженный и безупречный, что и думать нельзя попасть в нем под дождь, пусть даже на несколько секунд и два гостия собрались как матушка заговорила про миссис грехом выразила сожаление что она не могла принять нашего приглашение и объяснила милордом и уилсоном по какой причине ей не удалось отдать им визиты но она надеется что они извинят ей невольную неучтивость и всегда будет рада вновь увидеть их у себя но она какая то странная мистер лоренс — продолжала матушка. — Просто ничего понять нельзя. Впрочем, вы, наверное, можете нам про нее кое-что рассказать, ведь она как-никак ваша жилица. И к тому же сказала, что вы немного знакомы. Все глаза обратились на мистера лоренса и мне показалось, что этот вопрос смутил его больше, чем того заслуживал. — Я, миссис Маркхем, — воскликнул он, — вы ошибаетесь, я не... «То есть я, разумеется, видел миссис грехом но рассказать не могу ничего». Он тут же повернулся к Розе и попросил ее развлечь общество романсом или сыграть что-нибудь. «Нет», — ответила она, — «об этом попросите мисс Уилсон. Она и поет, и играет несравненно лучше нас всех». Мисс Уилсон начала отнекиваться. «Да споет она, споет», — вмешался Фергис. «Если вы, мистер Лоренц, возьметесь переворачивать ноты с большим удовольствием, мисс Уилсон, вы окажете мне такую честь». Она изогнула лебединую шею, улыбнулась и позволила ему подвести себя к инструменту. А затем принялась играть и петь со всем блеском, на какой была способна. Он же терпеливо, опираясь на спинку ее стула, переворачивал лист за листом нотные тетради, и менял их по ее просьбе. Быть, может, он получал от ее игры и пения не меньшее удовольствие, чем она сама, но не скажу, чтобы мне они так уж нравились, хотя ее манера исполнения была по-своему и очень недурна, умелая, выразительная и без малейшего чувства. Однако с миссис грехом мы еще не покончили. «От вина я откажусь, миссис Маркхем», — сказал мистер Милорд, когда подали вино. — Лучше налейте мне вашего домашнего Эля. Я его предпочитаю всем другим напиткам. Весьма польщенная таким комплиментом матушка дернула санетку, и вскоре перед достойным пастырем уже стоял фарфоровый кувшин нашего лучшего Эля, тонким ценителем которого он был. «Вот питьё питьё — Вот питье так питье! — вскричал он, ловко наклоняя кувшин так, что струя лилась точно в стакан и весело пенилась. На стол при этом не пролилось ни капли. Затем стакан был поднят к свече, священник полюбовался его содержимым, осушил одним огромным глотком, одобрительно причмокнул, перевел дух и снова его наполнил под одобрительным взором моей матушки. «Нет, с ним ничего не сравнится, миссис Маркхем» сказал он. «Я так всюду и говорю. С вашим домашним Элем ничто не сравнится. На здоровье, сэр. Я ведь варкой всегда сама распоряжаюсь. И как сыр варят, и как масло сбивают, тоже приглядываю. Если уж что делать, так как следует. Вот что я вам скажу. Вы совершенно правы, миссис Мархем, совершенно правы». «Но, мистер Милорд, ведь ничего дурного нет в том, чтобы иной раз выпить винца или даже чего-нибудь покрепче, правда?» — спросила матушка, подавая стопку джина с водой миссис Уилсон, которая пожаловалась, что вино тяжело ложится ей на желудок. Ее сын Роберт, перехватив бутылку, налил себе чистого джину. «Ну, разумеется», — ответил оракул, величественно кивнув, — «все это благо и дары проведения». Только не надо ими злоупотреблять. А вот миссис грехом так не думает. Вы бы послушали, что она нам тут наговорила. Я ее тогда же предупредила, что посоветуюсь с вами. И матушка незамедлительно познакомила общество с заблуждениями упомянутой дамы касательно употребления спиртных напитков, заключив свое повествование вопросом. «Ведь, по-вашему, это неверно, ведь так?» «Неверно?» — повторил священник с особой торжественностью. «Преступно!» Вот что это! «Преступно!» Она же не только тиранит мальчика, но презирает дарованные нам блага и учит его попирать их ногами. Он вошел во вкус и принялся подробно растолковывать всю опасность и кощунственность подобных взглядов. Матушка внимала ему с глубочайшим благоговением, и даже миссис Уилсон снизошла до того, что дала отдохнуть своему языку и слушала молча, мирно прихлебывая джин. Мистер Лоренс, положив локти на стол, поигрывал недопитой рюмкой и чему-то улыбался. «Но согласитесь, мистер Милорд», — сказал он, когда преподобный джентльмен прервал, наконец, свою проповедь, чтобы перевести дух, что в тех случаях, когда в ребенке заложена склонность к неумеренности, например, по вине его родителей и дедов, некоторые меры предосторожности могут оказаться не лишними. Следует объяснить, что, по слухам, отец Лоренса сократил свой жизненный срок неумеренным пристрастием к крепким напиткам. «Возможно, возможно, но умеренность – это одно, сэр, а полное воздержание – совсем другое. Но я слышал, что есть люди, не способные вовремя остановиться. И если полное воздержание – и зло, хотя многие в этом сомневаются, то злоупотребление – еще большее зло, этого отрицать нельзя. Некоторые родители строго-настрого запрещают своим детям даже пригубливать спиртные напитки. Но родительская власть не беспредельна. Дети склонны тянуться к запретному плоду. А в подобном случае у ребенка не может не пробудиться сильного желания попробовать то, что другие так хвалят и любят, то, что для него находится под запретом, и при первом же удобном случае он это желание удовлетворит. Последствия же такого нарушения могут быть чрезвычайно серьезными. Я не считаю себя судьей в подобных вопросах, но мне кажется, что план миссис Грэхэм, о котором вы рассказали, миссис Маркхэм, обладает немалыми достоинствами, несмотря на всю его странность. Ведь мальчик сразу же избавляется от соблазна. Его не мучает тайна любопытства, не снидает нетерпеливое желание попробовать соблазнительные напитки, ведь он уже хорошо с ними знаком и успел проникнуться к ним отвращением нисколько не пострадав от вредных их свойств. «И это хорошо, сэр? Разве я не доказал вам, насколько дурно, насколько противно писанию и разуму учить ребенка смотреть с презрением и отвращением на дары провидения, вместо того, чтобы пользоваться ими в меру? Возможно, сэр, вы считаете опий даром провидения». — возразил с улыбкой мистер Лоренц. — Но, согласитесь, вряд ли многим следует употреблять его даже в умеренности. Однако, — добавил он, — мне не хотелось бы, чтобы вы приняли мое уподобление слишком буквально, а потому я допью свою рюмку. — И выпьете еще одну, мистер Лоренц? — сказала матушка, подталкивая к нему бутылку. Но он мягко отказался, чуть-чуть отодвинулся от стола, откинулся на спинку, обернулся ко мне. Мы с Элизой Милорд сидели на диване позади него и небрежно спросил, знаком ли я с миссис грехом Я видел ее раза два. И что вы о ней думаете? Не скажу, что она мне очень понравилась, она красива, а вернее сказать, обладает благородной и интересной внешностью, но далеко не любезна, склонна, как мне кажется, к нетерпимости и, раз составив какое-то мнение, будет отстаивать его любой ценой, вопреки очевидности, насильственно приводя все в согласие со своими предубеждениями. Нет, на мой вкус в ней слишком много ожесточенности, умниченья и едкости. Он промолчал, отвел глаза и закусил нижнюю губу, а через минуту-другую встал и направился к мисс Уилсон которая, полагаю, влекла его к себе столь же сильно, как я отталкивал. В то время я не предал его словам ни малейшего значения, но впоследствии вспомнил их вместе с множеством таких же пустяков, когда... но не буду забегать вперед. Вечер мы закончили танцами. Наш достойный пастырь не счел, что подобные развлечения в его присутствии неуместно, хотя бы даже наняли деревенского скрипача. Однако Мэри Милорд не пожелала к нам присоединиться, как и Ричард Уилсон, хотя матушка всячески его уламывала и даже обещала сама быть его дамой. Впрочем, мы прекрасно обходились без них. После кадрили начались контрдансы. Время летело незаметно, и был уже довольно поздний час, когда я крикнул скрипачу, чтобы он заиграл вальс. Но прежде чем я успел закружить Элизу в этом восхитительном танце, а Лоренс с Джейн Уилсон и Фергус с Розой, последовать нашему примеру, мистер Миллорд остановил нас. Нет-нет, этого я не допущу. Да, уже пора и по домам. Ну, папочка, жалобно сказала Элиза. Время позднее, девочка, нам пора. Помни умеренность и послушание во всем. Ведь сказано, кротость ваша да будет известна всем человекам. В отмщении я последовал за Елизой в тускло освещенную прихожую и делал вид, будто помогаю ей накинуть шаль. Боюсь, сорвал быстрый поцелуй за спиной ее родителя, пока он укутывал шею и подбородок толстым шарфом. Но, увы. Обернувшись, я узрел перед собой матушку, и едва наши гости удалились, был подвергнут суровому выговору, который угостил мою веселость и испортил все удовольствие от вечера. «Мой дорогой Гилберт», — сказала она, — «зачем ты так себя ведешь? Ты ведь знаешь, как близко к сердцу я принимаю твое благо, как люблю и ценю тебя превыше всего в мире, как, надеюсь, увидеть тебя преуспевающим» счастливо устроенным в жизни. И каким горем для меня будет, если ты женишься на этой девчонке и на любой другой в здешних местах? Что ты в ней видишь, я просто понять не могу. Нет, я не только о том, что у нее нет за душой ни гроша, ни красоты, ни благоразумия, ни добрых душевных качеств, но, словом, ничего хорошего. Если бы ты знал себе цену, как знаю я, ты и думать о ней не стал бы. Подожди немножко, и сам увидишь, если будешь и дальше слеп к тому, какова она на самом деле, то придется тебе всю жизнь раскаиваться, когда откроешь глаза и увидишь, сколько вокруг куда более достойных девиц. Помяни мое слово. Ах, мама, ну довольно же. Терпеть не могу нотаций. Жениться я пока не собираюсь, ты же знаешь, но неужели мне и поразвлечься нельзя? — Можно, милый мой мальчик, конечно, можно, но только по-другому, а так вести себя нельзя. Будь она хорошей девушкой, ты ее оскорбил бы, но она-то хитрая дрянь, уж поверь мне, и ты опомниться не успеешь, как угодишь в ловушку, а если ты все-таки женишься на ней, Гилберт, то разобьешь мое сердце, так ты и знай. — Да не плачь же, мама, — сказал я, потому что у нее из глаз уже покатились слезы. — Дай-ка я тебя поцелую и сотру тот поцелуйчик. Не брони Элизу и успокойся. Обещаю тебе, что я никогда, то есть что я хорошенько подумаю, прежде чем решиться на то, чего ты серьезно не одобряешь. С этими словами я зажег мою свечу и отправился к себе в сильном унынии.